Инсектарий. Противоволновой излучатель, будто сторожевой пёс, почуяв приближение чужака, уставился в обесточенную переборку. Командир уже минуту как скрылся из виду. Время тикало, отмеряемое одному Ивану слышимыми звуками дыхания и толчками сердца. Вдох — стук. Выдох — стук. Воображение, как от него не отмахивайся, назойливо с садистской детальностью придавало запертому отсеку узнаваемость. Он понимал, что произошедшее на ХИЦ-2 не может повториться на ясной это невозможно. Сводящая с ума боль в человеческих глазах, не прекращающиеся ни на миг страдания и бессилия что-либо поделать, все это осталось там, в жарких джунглях. Иван глубоко, медленно вдохнул, ненадолго задержал в легких воздух и выдохнул. Затем еще раз. И даже не заметил, как очутился около стены. Все это время, пристально глядя на лишенную напряжение переборку, он пятился. «Спокойно, спокойно», — принялся уговаривать он себя, пытаясь придушить выползающий из воспоминаний страх. Но глухие рывки сердца сбивали уже не то что дыхание, мысли. Внезапно все прекратилось. Это было похоже на электрический разряд высокоамперной динамомашины. Укол в мозг крайне болезненен и краток. Липкий студень страха сгинул, оставив после себя лишь шум в голове и ощущение чего-то забытого, не сделанного. В конце коридора показались соратники. Впереди шагал Нечаев, глаза прищурены, живой взгляд даже сейчас сохранял неизменную толику насмешки. Позади высился инженер Буров. Страшно представить, как он будет выглядеть, когда вновь отрастут брови и появится щетина. Даже сейчас он производил впечатление хмурого человека с каменно-неподвижным лицом. Буров не остановился около злосчастной переборки и даже не взглянул на нее, прошагав размашисто-долговязой походкой прямиком в генераторную. «Постреляем в человечков?» Заговорщицкий подмигнул Нечаев, потирая раскрытой ладонью ребристый затвор автоматического пистолета. «Хорошо б там были...» «Не человечки!» — промелькнула по пепелищу тревоги мысль. Иван с самого начала отметил тягу командира к простому, как три копейки, малокалиберному скорострелу, в то время как за спиной у него сиротливо болталось воплощенное в металле и углепластике чудо оружейной мысли. К тому же редкое настолько, что на земле за него знающие люди заплатили бы не меньше двухсот рублей. Буров вернулся с каким-то прибором в руках, встал к панели управления вплотную, и заградил собой почти половину шлюза иван хотел было что то сказать, но не успел боров обернулся к ним холодно посмотрел в глаза каждому и пророкотал открываю чего уж там мы открывай раз пришли нечаев присел пружинисто и прицелился гордеевым прямо перед собой переборка прохрустела отъезжая в бок царившая в отсеке тьма отпрянула свет из коридора хлынул внутрь но его хватило лишь на ближайшие три метра. Безопасники двигались спина к спине, глядя в разные стороны. Свет фонарей изучающий полз по стенам и ровным рядам высоких контейнеров, защищённых противоударной бронёй. Ни один угол, ни один вентиляционный лючок в потолке не остался неосвещённым. Каждый закуток получил свою дозу фотонов. Ящики, что громоздились в центре арсенала, а это был именно арсенал, все до единого покоились под подземными пломбами. Безопасники приблизились к ближайшему к выходу контейнеру, внутри которого запросто уместилось бы человека три. Нечаев махнул Бурову, чтобы тот исчез. Дважды просить не пришлось. Пасмурный гигант скрылся в направлении генераторной, не проронив ни слова. Помедлив, безопасники открыли первый контейнер. «Что за хренотень отпрянул Нечаев. Иванов за ним налетел спиной на ящик и выругался гораздо жестче. Внутри, на совесть, закрепленный транспортными растяжками, покоился боевой комплекс Альянса. Люди наставили на него оружие, будто он был страшнее всех внеземных чупакабр вместе взятых. Оса. Угу. Инженеры Запада извечно тяготели к броским хищным названиям, к хищным дизайнам. Не стало исключением одной из последних их детищ. Недаром экзотела называли осой. Чёрные и грязно-жёлтые цвета чётко граничили меж собой, вырисовывая всюду по угле пластиковой поверхности острые углы. Забавно, но дизайн перенасытили хищничеством. На выходе получилось нечто очень схожее с героями национальных японских мультфильмов. Цветная какая-то. Переминаясь с ноги на ногу, сдавленно пробормотал недокрепыш. Незащитного цвета почему-то. Ивану было всего 22. Он не мог видеть их в бою на фронте. Но зато он отлично знал историю войны. С раннего детства состоял в поисковом отряде «Вымпел», в том самом, о котором многие СМИ «Планеты» в 51-м пускали рейтинговые слезы, наперебой штампуя некрологи. Где-то под Варшавой «Вымпел» обнаружил и раскопал бункер, как предполагалось, имевший допросную комнату. В ней рассчитывали найти, если не самого Азамата Нурбагандова, то хотя бы что-то о знаменитом командире «Дикого батальона». Для этих подростков не могло быть ничего лучше, важнее, чем собственными руками достать из-под земли хоть что-то о легендарном комбате. Но вместо личных вещей офицера они раскопали смерть. Синтетик альянса, тип ОСА, каким-то образом не отключившийся после потери оператора и стольких лет захоронения под землей, вот что ждало их там. Взрослые руководители бросились на защиту отряда. Может, это и спровоцировало трагедию. СМИ не умолкали о том, что в моделях поведения синтетиков никогда не было допуска к убийству несовершеннолетних без оружия Может, и не было. Но из 24 детей в живых остались только пять «Вот тебе бабушка и Юрьев день», — просипел Нечаев. Пальцы белели, сжимая пистолет. Автономный боевой комплекс сил специального назначения Альянса. Образец 2045 года. Тип аса Прозвучала в головах безопасников сухая справка ординатора. «А то я не вижу. Какого чёрта он тут делает?» Нечаев душил эмоции как мог. Он прекрасно помнил эвакуацию в Екатеринбург по железной дороге. Ему, тогда ещё пацану, было плевать на войну. Ровно до подрыва диверсионной группой синтетиков железнодорожного полотна, по которому как раз и шёл эшелон с эвакуируемым заводом точной оптики. Ординатор не ответил. Он не знал ответа. В голове Ивана выстраивалась логическая цепочка. Вот кто закрыл шлюз изнутри. Всего контейнеров четырнадцать, и в каком-то из них, получается, засел активный синтетик. Может, им каждому в голову? М? Предложил он, опираясь на остальные, пока еще закрытые вместилища ОС. «Спешка сам знаешь, где хороша, Ваня. А что, если ничего другого нет?» Мысль была отдельная «Действительно, что, если других скафандров нет? Как тогда выходить на поверхность ясной? Вряд ли где-то в ящиках вдруг обнаружатся отечественные сапфиры, но от перспективы влезть внутрь этого...» Ивана передернула. «Давай за Буровым». Нечаев хлопнул лейтенанта по каменному покатому плечу, пятясь к выходу так, чтобы в поле зрения оставались все контейнеры разом. Благо, глаза попривыкли к полутьме и движения, если что, уловят. Иван с места сорвался в бег и не понял, как очутился у переборки в генераторную. Буров выслушал все с одним выражением. Ни единый мускул не дрогнул на лице, когда ему сообщили характер находки. А ведь он почти наверняка фронтовик. Буров вошел в арсенал и не спеша огляделся. «Видели такие раньше?» — без задней мысли спросил Иван. Но ответа удостоен не был. Космопроходцы приблизились к открытому контейнеру. Инженер хмурый, пуще прежнего впереди, двое с оружием чуть поодаль, сзади. Высокий лоб Бурова испещерили морщины, образуя дельту на приплюснутой переносице. Казалось, в и без того темном помещении стало еще темней. Повисла тяжелая тишина ожидания. Минуты две инженер осматривал осу, не прикасаясь к ней. Безопасники позади старались даже дыханием не отвлекать. Вдруг Буров протянул руки к костюму, нажал что-то сбоку, на шее Их хищная композиция на тему «Жвал насекомого» разъехалась на три стороны. Внутри пустой головы пестрело царство машинерии. Всевозможные мягкие фиксаторы, датчики, нейросканеры. Некоторое время Буров снова изучал объект с расстояния. «Где у него?» — начал было он, но смолк на полуслове То ли от того, что нашел искомое, то ли усомнился в способности коллег что-либо подсказать. Буров аккуратно дотронулся до эмблемы Альянса на груди стального белоголового орла над многострадальным земным шаром. «Ничего не произошло». «Что в остальных?» — вдруг спросил он. Безопасники открыли контейнер рядом. Трехконечным черным перекрестием на людей оттуда смотрела точно такая же оса. Буров задумался. «Шутка ли?» Определить активность боевого синтетика, произведенного на свет некогда враждебной технической мыслью, да еще и на чужой планете за 111 световых лет от Земли. Эти, как и многие предыдущие аналоги, даже более простые, пехотные, могли служить офицерам Альянса сразу по двум направлениям. Стремясь к универсальности, технарии из-за океана, среди которых, по слухам, больше трети было корейцев и японцев, пришли к принципу двойного назначения. Они создали синтетиков, могущих как служить автономно, так и вмещать в себя оператора, командовавшего отделением из трех таких же искусственных солдат. Без оператора боеспособность отделения синтетиков круто снижалась, поэтому не существовало никаких внешних отличительных знаков у вмещающего в себе человека комплекса. Буров потянув вперед руку и тут же отстранил ее, передумав, Точно у него осталось всего одно правильное касание, а дальше он не активен и никогда не был активен. «Уверен», — уточнил Нечаев, следуя за инженером, который встал у следующего раскрытого контейнера. «Уверен», — тон последнего поставил такую жирную точку в теме о его компетентности, что желание сомневаться или переспрашивать у безопасников отпало. На осмотр второго синтетика ушло значительно меньше времени. Приблизившись, Буров первым делом нажал ему куда-то на шею, забрала, подчинилась сию же секунду, распавшись на трое. Минута-полторы молчания, вердикт — неактивен. Спустя некоторое время они уже открывали седьмой по счёту контейнер. Напряжение постепенно нарастало. Неактивен. Буров перешёл к следующему предполагаемому объекту изучения. Защитный кожух опал, собравшись в неширокие полосы по краям проёма. Но внутри было пусто. Нечаев и Иванов переглянулись, Буров только хмыкнул неоднозначно и пошел дальше, как будто это его ничуть не удивило. Следующее вместилище имело пассажира. На его проверку ушло чуть больше времени, будто Буров что-то перепроверял. Неактивен. Дальше были три пустых осиных гнезда подряд. Фонарей безопасников один за одним выхватывали контейнеры из полумрака. Непроверенных оставалось всего два, и Иван не на шутку забеспокоился. Нет, он не страшился вдруг обнаружить виновника всего этого мрачного детектива. Наоборот, возникло смутное ощущение, граничащее с дежавю, что они никого не найдут, а значит, не объяснят запертый изнутри шлюз. Пусто. Рассеянно проговорил он, когда предпоследний контейнер явил им ничем не занятое внутреннее пространство. Активных синтетиков нет. Нечаев и Иванов — Уставились на инженера, само олицетворение невозмутимости и суровости. Рядом с ними чернела пустота последнего, четырнадцатого вместилища, которое он только что открыл. Быть не может. Кто-то же запер вентиль-затвор. Никогда не сомневайся в моей компетенции. Буров склонился над Иваном. Или ты хочешь меня оскорбить? Никак нет, товарищ капитан, без особого служебного рвения ответил тот, поправляя ремень излучателя. «Хорошо. Активных синтетиков нет. Значит, нет и проблем». Буров было двинулся осадной башней обратно в свои чертоги, из которых его так бесцеремонно выдернули, но от чего-то остановился. «Есть у нас проблемы», — поправил Нечаев. «Ос всего восемь. Нас одиннадцать». «Десять», — поправил Буров. Видимо, ему тоже пришла в голову та же мысль. «Нас одиннадцать, Тимофей». твердо повторил роман, вспомнив имя инженера. Боров постоял еще и молча удалился. Пренебрежение к Милош возмутило Нечаева, но не более. Он понимал его природу и даже в какой-то мере разделял. В очень малой доле. Хоть инцидент, почти стоивший жизни его другу саночу и произошел у него на глазах, но тот случай не повод поголовно менять отношение на скотское ко всем, чей показатель повреждения личности превысил норму. Пусть даже в тридцать девять раз. Во второй раз Буров вошел в генераторную так же, как и в первый строго с правой ноги. Внезапное появление вояки прервало ритуал знакомства еще в самом начале, но ничего, это не страшно. Теперь, думается, они ушли, и тут долго никого не будет. Отсюда проистекало поистине дивное пение. Колеблясь в заданной творцами амплитуде, эфемерный голос исходил от источника электрического тока. Это ни с чем не сравнимое чувство. существуя за пределами человеческого осязания волны растекались по всему челноку но здесь было их средоточие их центр сплетение в нерв набрав полные и легкие буров открыл глаза в воздух высушил гортань тревожный признак подолгу в генераторной находиться по хорошему бы не следует ничего ради такой возможности многие из его окружения отдали бы глаз не говоря уже о таком пустяке это же не тяпляп Это протонный генератор второго поколения. Предстояло, правда, выяснить, чем же это самое второе поколение отличалось от первого. Ведь технические отчеты и прочая документация погибли при бомбардировках Новосибирского института межпланетных исследований еще в 41-м. Но ведь сравнение — тоже опыт. Это же не так. Сравнение — основной, базовый принцип познания человеком окружающего мира. И так уж вышло, что только на потерянной в пространстве планете человеку выпало вновь вернуться к истокам познания. Задумавшись, Буров не сразу обратил внимание на центральный пульт. С ним все обстояло привычно. Защитный экран, под ним, помимо узла управления челноком, аналоговый шифратор. Еще до начала войны стало предельно ясно, что Союзу нет никакого смысла пытаться догнать противника по части цифровой электроники и искусственного интеллекта. Поэтому высшее руководство приняло решение вернуться к аналоговому типу сигнала и разработать способы его усовершенствования. Этим же решением на всех исследовательских программах по искусственному интеллекту разом был поставлен крест. В расчет не брались ни заслуги, ни здравый смысл в доводах ученых, твердивших об ином, в корне отличавшемся от видения визави, видении перспектив существования и и. В России всегда умели рубить с плеча. Но даже такое варварское вмешательство в развитие науки принесло позитивные результаты. Не потребовалось много времени, чтобы хакеры Альянса осознали всю беспомощность по отношению к оборонной промышленности противника. Вооруженные подручными киберразумами, они в сущности мало чем отличались от львов, оказавшихся в мутном Ниле. В чужеродной среде они уже не были грозными хищниками. Буров никуда не спешил. Чувствуя почти физическое удовольствие от нахождения тут, он останавливал взгляд на каждой даже незначительной мелочи. Чтобы ничего не упустить, он начал прямо слева от себя, с пустого, ничем не примечательного пространства пола и стен. Вскоре он оглядел все, что попало ему на глаза, и перед ним снова предстал протонный генератор. Буров приблизился. Обошел с одной стороны, с другой. Провел пальцем по ложбинке на верхней части циклического контура. Он был чист, не пылинки Странно, не может же пыль быть металлической. Протонный генератор запускался импульсом с орбиты и только после обработки ЭВМ Герольда отчета о целостности челнока. Страшно представить картину, когда челноки отправлялись бы на неизведанную планету с уже запущенными генераторами на борту. При определенных условиях это больше походило бы на вторжение и орбитальную бомбардировку, чем на исследовательскую миссию. Ядерная реакция показала себя наилучшим источником энергии. Она морально не устарела, даже когда на научный Олимп в 2020-м взошла технология создания устойчивых микроскопических черных дыр. Это было сумасшедшее время. К 2020 году человечеству удалось не провалиться в пучину очередного насилия, Это, в купе с десятком выдающихся международных исследовательских проектов, на протяжении долгих десятилетий терпеливо финансируемых правительствами и корпорациями, и дало старт беспрецедентному полету научной мысли. Начиная с 2020 -го, года, когда человек запнулся о ключи от Вселенной, как его пафосно окрестили журналисты, развитие науки набрало небывалый темп. Великолепные открытия, а главное их внедрение в повседневную жизнь, случались даже чаще, чем смена фаворитов знаменитой заокеанской дивы, к началу седьмого десятка лет будто сорвавшейся с цепи. Один весьма авторитетный литературный критик того времени писал после в мемуарах. «Зная я раньше, что люди за один какой-то год отменят рак и мимические морщины, а к следующему понедельнику вырастят в пробирке черную дыру, книжные полки треснули бы от идей тех, кого вы называли фантастами. Я же их хочу пророками назвать. И извиниться. У протонного генератора, размещаемого на челноках, имелся один недостаток. Он выдавал всего один мегаватт мощности, чего впритык хватало только на нужды внутри челнока. Казалось бы, целый мегаватт. Таким количеством электроэнергии на Земле питались целые поселки. Дело тут было вот в чем. Активировав однажды квантовые маяки, отключить их значило бы навсегда проститься с возможностью вернуться обратно этим же путем. «Приемники должны работать беспрерывно, если космопроходцы желали снова увидеть закат именно Солнца, а не, скажем, циклический переход Анубиса от кратковременных сумерек к извечной тьме». Буров, как ни старался убедить самого себя в нормальности, увиденного 20 минут назад, не смог отделаться от навязчивой мысли об экзотелах Альянса, тех самых осах. Хоть он и создал вид, будто бы для него это не что-то из ряда вон выходящее. «Показать воякам одно». Думать так на самом деле – другое. Экспедиция на Ясную, в погоню за доктором Кислых, как привык про себя ее именовать, Тимофей Буров, впишется в его послужной список ни много ни под номером 8. Не станет большим откровением, если вскоре выяснится, что он самый опытный член группы. Но ни в одной из прошлых его экспедиций ничего подобного даже близко не было. А зачем на исследовательском челноке боевые автономные системы? Кому они могли понадобиться? Мысль, родившаяся в полумраке арсенала, теперь питалась свойственным уму Бурова сомнением. До поры до времени он не озвучивал ее даже самому себе, что, впрочем, не мешало ему постоянно отыскивать подтверждение либо опровержение. Что если Герольд, тот самый второго поколения, прототип и все такое, был послан сюда учеными не Союза, а Альянса? Пуск прототипа, которому, по идее, должен бы принадлежать этот челнок, Состоялся в 2045-м, на целых 7 лет позже первой экспедиции на Ясную, да и сам факт запуска, по мнению Бурова, был достоин скорее театральной критики. Тем убедительный было мнение некоторых специалистов о банальной, если это слово употребимо в отношении космического корабля, краже Герольда во время вторжения с Востока. Связь с Ясной прервалась с первых дней войны с января 1941-го. К тому моменту сюда уже отправились более 30 человек. Герольдов второго поколения, неизвестно зачем построенных в жестких условиях боевых действий специально для полета на Ясную, существовало всего два. Первый, по официальным данным, уничтожил Альянс во время провалившегося вторжения на Дальнем Востоке. Второй, якобы, был таки запущен. Буров на силу выдернул себя из оцепенения. Теперь он метал взор на все, что, по его мнению, не могло не претерпеть вмешательства со стороны яйцеголовых, любителей броских названий. И в первую очередь это был центральный пульт. Боров сполыхнул. Неужели они смогли сделать все настолько тонко, что он не разглядел подмены с первого взгляда? Он не опустился, он упал на колени рядом с пультом и нырнул под него. Рост вынуждал его принимать крайне неудобное положение, и вскоре он попросту лег спиной на пол. Но не могли же они додуматься до дешифровки и должного усиления аналогового сигнала? не могли Простая логика. Это был 2045 год, год предполагаемого запуска данного Герольда. А значит, дотя мой альянс до вскрытия прямолинейного, как фонарный столб, аналогового сигнала, Новосибирск целиком бы лег в руинах, и вместе с ним и Барнаул, и Омск, и Кемерово. Весь юг Западной Сибири превратился бы ровно в то, во что превратились почти все крупные города европейской части России, в выжженную ядерными бомбами пустошь. не было бы никакого пакта доброй воли и мира, подписанного в Багдаде. Ведь шифр аналогового сигнала был немного много ни мало ключом к победе. В подбрюшье центрального пульта не нашлось ровным счетом ничего, что указало бы на стороннее вмешательство. Натужно выпустив из легких воздух, Тимофей сел на пол и обхватил колени длинными руками. Голова работала как конвейер мысли подозрений А что если то? А что если это? Нет. Вслух, открестившись от очередной идеи, Буров хотел было встать, но так и замер на полпути. Справа от генератора на полу виднелись следы. Как был, так и пополз гигант на четвереньках. Следы. Незаметные. Ни пыль, ни грязь, ни царапины. Нет. Следы от постоянного пребывания точно в одном и том же месте тяжелого объекта и пребывания по времени крайне продолжительного. Контур их разнился с поверхностью, разве что на какие-то миллиметры, и был практически незаметен. Но не угадать очертания ног было невозможно, очень больших ног. Буров потерянно сел, упершись спиной в резонирующий генератор. Следы означали, что кто-то в течение долгого, очень долгого времени приходил сюда и вставал рядом с протонным генератором, строго в одном и том же месте, вплоть до миллиметра. Следы означали, что Буров в первый раз в жизни ошибся. На борту челнока был активный синтетик.